Вентиляция через отдушины превосходная, и, ко всему прочему, у норы три запасных выхода. Один совсем внизу, у самой воды, хорошо замаскированный камнями и прибережными зарослями. Второй на середине склона, под кустом бузины. А третий, потребовавший наибольшего труда, на самом верху, скрытый завалью тернового хвороста, годами гнившего здесь. Фриделин даже загордился.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 а Фридолину объявляет войну. Ну вот, наконец-то, мы снова там, где были в самом начале нашей правдивой истории. Люди, а именно Дицыны, жили в доме на озере. Барсук же, и не какой-нибудь, а именно Фридолин, устроился в норе на южном берегу острова. Поначалу ни та, ни другая сторона не замечали друг друга, даже не подозревали,